Примечание редактора. Поскольку, как правило, Каин концентрируется на своём опыте, исключая любой другой, следующий отрывок прольёт свет на некоторые моменты главы. Как и большинство оставных военных, включая одну женщину, что приходит на ум в связи с этим, мемуары сержанта Тайбера оставляют желать лучшего стиля. Тем не менее, они остаются вечно популярными в его родном мире, так же как и опубликованная Каином автобиография на службе императора Жизнь комиссара которые, кстати, гораздо труднее читаемы, чем его личные отчёты о деятельности, возможно, из-за идеи переложить их опыт для потомства, что вызывает ментальную ступору воинов, попытавшихся решить эту проблему в более откровенном ключе. Из Марша освободителя Кайна в глазах Аларика Тайбера 337 М 41. Может быть, это слишком малое происшествие для славы. И, конечно, бледнеет в своей незначительности перед спасением бессчётных тысяч, которые передали своё существование под его вдохновлённое лидерство. но я был первым, кого спас Кайн Освободитель, ну или, если быть более точным, мою жизнь и жизнь остатка моего отряда. Когда зеленокожая чума опустилась на наш родной мир, мы дрались с ней изо всех сил, обращаясь к тактике «ударить и удрать», так как их сокрушающее число неизбежно вносило потери в ряды отважных защитников. В прошлой главе я описал, как мы, отрезанные от быстро уничтоженных командных структур, спустились под земли в руины гидростанции, на которой раньше работал Лускинс, Использова это нали соединяющий весь город для партизанских вылазок по любым целям. По случайной неудаче мы открыли положение нашей рукотворной цитадели во время одной из таких вылазок и были атакованы на собственной базе значительными силами противника. По иронии судьбы именно в этот день к нам присоединился комиссар Каин, выведенный на нас благодаря вокс-сигналу. Это был первый контакт практически за месяцы тишины. Если бы не это случайное совпадение, мы несомненно были бы пойманы и уничтожены без всякого предупреждения прямо в нашем логове. Тем не менее, когда мы выдвинулись встретить комиссара, мы безошибочно услышали звук оркской речи, которая поставила нас перед фактом, что наша база раскрыта. Мы отбились от них, смогли сдержать их, но я могу сказать, что наше положение было безнадёжным. Положение усугубилось тем, что в это же время комиссар Кайн был атакован бесчисленным количеством противников, окружающих его базу, и был завлечён в ловушку превосходящими силами, оказавшись перед лицом смерти. Если бы я знал о безграничном мужестве и изобретательности освободителя, я, наверное, волновался бы гораздо меньше. Благодаря великолепной хитрости он отбился не только от окруживших его орков, но также смог уничтожить огромное количество зеленокожих осаждающих нас. Без сомнения, шум резни, которую создал этот несравненный тактик, вызвал контратаку, которая отвлекла большинство наступающих на эту фантомную угрозу, давая нам возможность устоять на позициях. Учитывая огромную удачу, направление, которое отступающие выбрали для бегства, мы заминировали для предотвращения атаки, и по каким-то причинам, непонятным на тот момент, они остановились как раз в центре этой смертельной зоны. Одна последовательная детонация выкосила большинство зеленокожих противостоящих нам, осталась только горстка горько сломленных выживших. Как раз в этот момент мы первый раз увидели Каина-освободителя, твёрдо стоящего перед лицом оркского натиска, что несомненно дало нам небольшую передышку. Не убоявшись, он побежал навстречу врагу, встретив нападавших шквалом ловких атак, встретив нападавших шквалом ловких атак и парирований, его цепной меч небрежно выкашивал зеленокожих, как топор дровосека, вырубающий деревья. Когда он вложил в ножны своё оружие, он вышел поприветствовать нас со скромной улыбкой на лице, как бы стесняясь своей работы, и я был впервые удивлён его юным возрастом. У нас не было комиссаров в планетарных системах обороны, Не совсем правда, так как комиссариат отвечает за поддержание морали и надлежащей дисциплины во всей армии Империума. За естественным исключением космодесанта Адаптус Сороритас и сил почтённых Адаптус Механикус. Типично в СПО плотнонаселённых систем, где число солдат превышает 20 или 30 миллионов, назначается один комиссар для надзора. В большинстве случаев этот бедняга теоретически несёт ответственность за надзор за всеми силами СПО целого субсектора. Само собой разумеется, что большинство из этих комиссаров были отобраны для этой работы в результате дисциплинарных взысканий, немощи или за то и другое, так что большую часть солдат можно простить за блаженное неведение об их существовании, номинально находящихся под их юрисдикцией. И мы все знали о них по наслушке. Но вскоре я обнаружил, что несмотря на его кажущуюся молодость, его зрелость и здравое суждение было непревзойдённым. И действительно, его первым вопросом после обмена приветствиями было по поводу здоровья нашего локс-оператора, в которого попали посредине нашего радиообмена. Скорее мы обнаружили его заботливость за нас, за всех, кто так случайно попал под его опеку. Это было, когда мы покинули своё убежище, и в первый раз я осознал его поистине вдохновляющее природу руководства. По всем фронтам и направлениям мы были разгромлены, вынуждены бежать, но комиссар Каин явно сокрушил нашу неудачу, как никто другой. Действительно, Это было начало нашей полной победы, о которой мы даже не осмеливались мечтать в то время.